Глава двадцать первая. Кто этот мальчик? Лугат де Мор. Илвус попросил меня подтвердить слова Бога о захвате замка. В тот момент Бог удачи уже говорил на нашем наречии. И я прекрасно все слышал, и то, что я сказал правду, тут же подтвердил менталист. События происходили с такой скоростью, что я не успевал анализировать ситуацию. «Да и многое сам не понимал. Сначала появление двух бессмертных, которые явно питали друг другу неприязнь. И о чем они говорили, я не понимал, но по интонациям и поведению было очевидно, что Тарант хотел смерти Илвуса, а Оригадз заступился за него. «Парень, кто же ты такой, если из-за тебя боги ссорятся и бои устраивают?» потом наличие мумии в камере с виолой и одежда хронта на ней. Но ответа я не успел получить, надо было спешить, и мальчишка был прав. Нужно было попробовать захватить этот замок. При этом он умудрился договориться с самкой волколака, и по поведению волчицы было понятно, что она признала его лидером и будет слушаться теперь только его». В свое время у меня был опыт общения с этим видом разумных, пока эльфы их не вырезали. Но, как оказалось, не всех. А его слова про то, что он гнев божий, вообще вызвали трепет. После всего увиденного сегодня это вполне могло оказаться правдой. Теперь он утверждает, что хронда тор лишился души. И ведь, чтобы труп мгновенно принял вид мумии, нужно было полностью лишить тело всей энергетики. Дарт был в замешательстве, его менталист полностью подтверждал, что парень говорит правду, и, узрев мумию и опознав своего лидера, они оба склонились перед демоненком. Следом на колено упали Умарт и Юми, потом Виола, но она-то вообще не понимала происходящего, и, поддавшись общему порыву, я тоже преклонил колено. Этим все подтвердили его власть и статус старшего над собой». На что парень выкрутился очень просто. Сказал, что теперь новым лидером и лордом должен быть я. Вот же хитрозадый мальчишка. Он же сейчас всю ответственность переложил на меня, сам в сторонке остался. Из него бы политик хороший получился. Я посмотрел на него прожигающим взглядом и пообещал сам себе, что на первой же тренировке сломаю любую ему конечность. Кем бы он не являлся на самом деле и даже то что он иногда мне кажется поразумнее многих кого я знаю все равно я к нему привязался и отношусь как к подростку чувствуя ответственность за него нет надо сломать ему две конечности в воспитательных целях нужно созвать совет старейшин только на нем принимаются такие решения озвучил я неоспоримый факт — Всеми формальностями потом займетесь. Сейчас нужно спасти волчицу. — Дарт, у вас есть амулеты исцеления первого или хотя бы второго круга? — требовательно спросил Илвус. Выше задумался. — Мы ими не пользуемся. Но если и есть такие амулеты, то только в кабинете Хронта, а там тайник под сильной магической защитой, а снять ее мог только он. «Дарт, тогда отдай распоряжение, пусть тройка бойцов нас проводит к его кабинету во избежание недоразумений при случайной встрече с вашими подчиненными. Лугат, остаешься здесь решайте организационные вопросы. Ергарт и Умарт, идете со мной. Виола и Юмий тоже остаетесь на всякий случай с Лугатом и присмотрите за угольком». Начал четко отдавать распоряжение Илвус. И ведь никто даже не подумал ослушаться, только Валькирия посмотрела многообещающим злым взглядом. Наверняка также решила при удобном случае ему что-нибудь сломать. «Хорошо, только на входе в кабинет тоже стоит магическая защита», — сообщил Дарт, потом объяснил расположение тайника, открыл дверь и начал отдавать необходимые указания. Я отозвал Домовенка в сторону, очень уж хотелось ему высказать все, что я о нем думаю. «Илус, а ты в курсе, что за такие подставы морду подсвечником бьют?» Парень опять состроил лицо дебила, мол, я здесь ни при чем. Но, видя мое требовательное выражение, решило отшутиться. «Ну, лугод что ты причитаешь, как монашка над Амбалом? Мы живы, клан теперь нам подчиняется, а ты, можешь снова лордом станешь?» Я не стал с ним спорить и сообщать, что становиться лордом нет никакого желания, и попросил его не наделать очередных глупостей при вскрытии тайника. на что он заверил меня, что именно для этого с ним и пойдет Эргард. Мол, он маг, вот пусть и разбирается. После того, как Илвус с остальными удалились, мы с Дартом и еще тремя вновь прибывшими высшими из руководства «Несущие смерть» сели за стол и он начал объяснять им про сложившуюся ситуацию в клане потом плавно перешли к теме созыва совета старейшин юмий сидел ерзая на стуле у стены не выпуская арбалеты и недоверчиво косился на высших. виола пребывала в задумчивом состоянии и недобро посматривала на спящую раненую волчицу. И тут громыхнуло с такой силой, как будто в стены замка врезался здоровенный каменный снаряд из катапульты. Мы даже почувствовали дрожь каменного пола под ногами. — и Илвус! Тысячу демонов ему взад! — ругаясь, скачила Валькирия, вмиг оказавшись за спиной одного из высших, и приставила к его шее нож, зашипела, как дикая рикса. — Бегом показывай, где находится кабинет вашего дохлого лорда! Получив разрешающий кивок от Дарта, они умчались из зала переговоров. И я начал про себя материться и молиться богам, чтобы парень остался жив. На то, что это его проделки, я бы поставил сотни тысяч золотом. Но бежать, сломя голову туда и показывать свою слабость при присутствующих вампирах, я не мог. А те, в свою очередь, с опаской косились на меня. Все происходящее сейчас было для них полным шоком. Просидев молча какое-то время, они осторожно начали интересоваться личностью парня. Все знали, что смерть уже трёх высших вампиров, руководство их клана «Несущая смерть», связаны именно с ним. И двое из присутствующих видели, как он в одиночку убил волколака в лесу. От неудобных вопросов меня спас Эргард. Его прямо на себе приволокли два бойца. Вся одежда была обуглена и в слой пыли. Половина волос сгорела, на лице тоже были видны ожоги, из плеча сочилась кровь, и, видимо, был перелом ноги. «Иргард, какого беса вы там устроили?» — сквозь зубы прорычал я. Мак сел, тяжело дыша и морщася от боли, со злостью спросил. «Угад, лучше ты скажи мне, кто этот парень? Но больше всего меня волнует другой Он сумасшедший?» «Он жив?» Задал я самый главный вопрос. «Я не знаю!» Меня сюда приказала притащить Виола, а сама осталась выковыривать его и у Марты из-под обломков. И, кстати, она пообещала, что если с ним что-нибудь случится, то мне лучше самому зарезаться, так что очень надеюсь, что он жив. Из сбившего рассказа раненого мага мы поняли, что, подойдя к кабинету мертвого хронта, он осмотрел магическую защиту на двери. Та оказалась не очень сложной. На что парень приказал не заморачиваться и выносить ее воздушным кулаком? Что маг и сделал? Попав внутрь, отодвинув шкаф, они нашли небольшую потайную дверцу. Но на ней стояла защита второй ступени магии, и снять ее не представлялось никакой возможности. Она сработала бы даже от прикосновения к ней. Илвус попросил привести бывшего товарища Иргарта, мага огня. Когда того доставили на просьбу Илвуса попробовать снять защиту, тот его грубо послал. В ответ демоненок, недолго думая, схватил того за шкирку и, никого не предупредив, просто швырнул его прямо в проем тайника. Иргард заметил, что мальчишка успел схватить валявшуюся на полу половинку двери и прикрылся ею. Шарахнул очень сильно. Парня вместе со створкой двери впечатала в стену, которая тут же рухнула. придавив стоящего в коридоре у Марты и других. Даже здоровенный кусок уличной каменной кладки выпал наружу. Сам же маг держал на себе защиту. Она хоть и ослабила удар, но не сдержала. Долбануло сразу несколько заклинаний, которые он не успел опознать. Определил лишь огненный смерч. И от его бывшего товарища, скорее всего, даже пепла не осталось. «Такого способа снятия магической защиты я еще не видел!» «Могло же половину замка в руины превратить, мало ли какие там заклинания были вложены!» «Вот я и хочу поинтересоваться, ваш парень самоубийца?» Закончил свой рассказ Иргард, при этом маг был на грани потери сознания. тут вот зашла злющая виола, поставила на стол приличных размеров металлическую коробку с ячейками. в которой было множество амулетов, и сообщила, что внутри тайника ничего не пострадало, и что демонёнок сильно поломанный и обожженный, но живой. Его без сознания отнесли в отдельную комнату. С Сумартом еще хуже, тому ноги вообще расплющило, но успели отпоить кровью, и пару дней уйдет на полное восстановление, пока все кости не срастутся. Остальных еще вытаскивают из-под обломков, но вроде никто не погиб. Представители нашей расы не могли видеть магию и распознавать назначение амулетов, поэтому я быстро подсунул коробку Иргарту и попросил указать на целительские. Тот уже смутными глазами все же смог кнуть пальцем в одну из ячеек и отрубился. Быстро уложив его на пол, взял одну из пластинок, положил ему на грудь и сломал. Прошло минут пять, и раны начали постепенно затягиваться. Он сделал глубокий вдох, резко приподнялся и начал себя ощупывать. Волосы так и не отросли, а затянувшиеся раны покрылись корочкой, но до конца не исчезли. Оказалось, что амулеты были слабоваты, но придя в себя, маг в отдельной ячейке нашел два амулета второго круга целительской магии, и тут же один из них применил к волчице, та уже еле дышала. Его заряда и силы хватило, чтобы она полностью оклемалась. Второй амулет я забрал и приберег для Илуса. Сейчас его применить не решился. Неизвестно, как на него подействует магия. С этим парнем все наперекосяк. У него и своя регенерация, и получше нашей будет. На следующий день мы с Дартом разбирались с документами, найденными в тайнике, и он постепенно вводил меня в курс дел клана. Детей волчицы выпустили и всех поселили на одном этаже рядом с комнатой Илуса. он так и лежал без сознания хотя раны почти зажили ближе к вечеру ворвалась виола увидев ее состояние дарт тут же испарился выглядела она как в тот раз когда бегала и искала парня с огромным желанием убить его за шутку с рисунками лугад мне кто нибудь наконец то объяснит что вообще происходит как умер хрон причем тут боги да я вообще ничего не понимаю и скажи ты в шивой шавке чтобы близко не приближалась к мальчишке». Выпалила она и таким требовательным тоном, что мгновенно вывел меня из состояния равновесия. «А ну блять, села и успокоилась!» Хлопнув по столу ладонью, крикнул я на Виолу. «И какого тут устраиваешь? У тебя тоже, как и у Илвуса, демоны начали в голове оргии устраивать. Парень очнется и сам будет решать, кто к нему будет подходить, а кто нет. «Виола, ты совсем страх потеряла. Врываешься к старшим и требуешь чего-то. Мы этому мальчишке все жизни обязаны. И не забывай, что мы находимся еще во враждебном нам клане. И клятву верности весь род несущий смерть нам пока не дал». Видя, что она осознала свой глупый поступок, села на кресло с видом нашкодившего ребенка, я перешел на спокойный тон. Виола, Я сам многого не понимаю. Парень придет в себя и спросим у него, а уж захочет ли он отвечать на наши вопросы или нет, это его личное дело». Тут ворвался потрепанный и взъерошенный Юми. Увидев валькирию, он схватился за арбалет. Я повторно хлопнул по столу рукой, давая понять, что они совсем грани перешли. Приказав Виоле убираться и подумать о своем поведении, начал допрашивать Юмия. Оказалось, что он ближе к вечеру пришел сменить Валькирию, дежурившую в комнате Елвуса. А та, недолго думая, приставила нож к его мужскому достоинству и начала интересоваться о произошедшем в камере с момента, когда они все очнулись после схватки в лесу. Юмий, хоть и неопытный вампир, и Валькирию боялся додрожи в коленях, но после увиденного представления бессмертных Страх перед Илвусом пересилил страх лишиться собственного члена и стойко молчал. Ситуацию изменила волчица, которая, не стесняясь такой интимной сценки, поинтересовалась, можно ли ей пройти к Илвусу. Вампирша, услышав ее просьбу, выхватила клинки и, матерясь, попёрла на волчицу. Та тут же обернулась в звери, и, по словам Юмия, само действие перевоплощение не самое приятное зрелище. И она тоже решила выяснять отношения, как выражается демоненок, по-взрослому. Видя, что они сейчас порвут друг друга, Юми схватил арбалет и выстрелил в стенку между ними. От немедленной расправы бесстрашного недавно обращенного вампира спас Иргард и собравшийся на шум зеваки. При скоплении посторонних накал эмоций спал и стычки не произошло. Выслушав, я дал тому распоряжение при повторном недоразумении не вмешиваться, обижать ко мне, иначе они его прибьют, чтобы не мешался. Тут постучался и вошел Эргард. Я отпустил Юми и вздохнул. — Слушай, Эргард, там за дверью еще большая очередь с жалобами. — Какая очередь? — не понял моего сарказма он. — Никакая. Проходи, что у тебя? — Лугат, тут такое дело. В общем, нужно охладить пыл нашей женской боевой половины. Они сегодня чуть глотки друг другу не порвали. Отличился оригинальностью маг. И не расскажешь мне, кто на самом деле этот парень. Я закатил глаза к потолку. Темные боги. Иргард, ну ты же взрослый разумный. Ты-то куда лезешь? Видя непонимание на его лице, начал ему разжевывать. Ты вот обученный маг. а не подумал, почему полнолуние еще не наступило, а уголек спокойно оборачивается у волка. Тот задумался, видимо, вспоминал информацию, полученную в Академии о волколаках. Потом все-таки дошло. «Она чистокровная, без примеси человеческой крови. Она из рода прародителей всех волколаков. Но хоть один думать не разучился». а не мечами махать и магией кидаться. Констатировал я диагноз. Именно поэтому они не лезли в лес к эльфам и остались живы. У них мозгов побольше, чем у их потомков. На эту тему мы с ней еще пообщаемся, но суть не в этом. Проблема в том, что она признала парня своим лидером и будет слушать только его приказы. Даже шантаж детьми бы не подействовал». Уверен, что если бы покойный муж ей приказал бросить щенков и бежать, то она бы не смогла слушаться. И защищать своего вожака у самок волкалака принято до последней капли крови. Такова их природа! И теперь ты скажи мне, что ты от меня хочешь? Виория как смог объяснил, но вряд ли она будет слушать.а в силу своего характера вообще никому не подчиняется. — Волчица также меня пошлет прямиком в пекло. Видя мой вопросительный взгляд, Иргард молчал и не знал, что ответить. Я решил не томить его молчанием, потому что ответа сам не знал. — А про Илвуса? Ты хочешь узнать, кто он? Ну, — но этот вопрос вообще у нас сейчас самый задаваемый. Я могу тебе рассказать то, что знаю сам, но после услышанного из этого помещения вынесут уже твой труп. «Тебе это надо?» Иргард понял, что начал задавать ненужные вопросы. Наверное, машинально приготовил какое-то заклинание. «Иргард, не будь глупцом. Ты же не думаешь, что я не обезопасил себя амулетами защиты при наличии непонятного мага, да еще и во вражеском клане? Если я решу, то ты сейчас же умрешь!» — пригрозил я. Тот, видимо, действительно дружил с головой и прямо на глазах сдулся. «Я понял тебя, Лугат, и извини, надо было самому подумать, а потом к тебе идти. Это тебе урок на будущее. Такому вас в академиях не учат. Иди и передай всем нашим, как только парень оклемается, всем явиться на общее собрание, без детей волчат, естественно». Закончил я эту глупую аудиенцию, и только через сутки мне сообщили, что Илвус очнулся, и почему-то у меня проскользнула мысль, что все только начинается, и, возможно, я смогу войти в историю, как первый посидевший вампир».